Глава 6 Шекспир-Актер, Переделка старых пьес, нападки на него Роберта Грина Между 1586 и 1592 годом мы теряем Шекспира из вида. Мы можем только проследить, что он был деятельным членом актерского товарищества. Ничем не доказано, чтобы он принадлежал какой-нибудь иной труппе, кроме трупы лорда Лейстера владевшего Блэкфраерским театром, а позднее и «Глобусом», что он, частью как переделыватель для сцены старых пьес, составил себе к 28-м годам имя и приобрел почетную известность, а потому сделался предметом зависти и ненависти. Это видно из различных мест в сочинениях его современников. Одно место в поэме Спенсера Коллин Клоуд. Come Home Again» где изображается поэт, муза которого, как и подлинное его имя, звучат героически, может с некоторым правдоподобием, хотя и ненаверно, быть отнесено к Шекспиру и к звучащему в его имени «потрясанию копьем». Шекспир означает в переводе «потрясатель копья». Пользу этого говорит то обстоятельство, что здесь, как и постоянно в его дальнейшей жизни, с его личностью связано слово «джентл» милые, кроткие, с чувством собственного достоинства. Против этого говорит тот факт, что поэма Спенсера, хотя изданная впервые в 1594 году, была написана, по-видимому, уже в 1591 году, когда муза Шекспира едва ли еще была героической, и что, может быть, здесь подразумевается Дрейтон, писавший под псевдонимом Роланда. Старейший и положительно бесспорный намек на Шекспира совсем в ином роде. Он встречается в памфлете драматурга Роберта Грина «Копейка ума, искупленная миллионом раскаяния», написанном на смертном одре в августе 1592 года, совершенно погибшим и опустившимся поэтом, который, не называя имен, заклинает своих друзей Марла, Лоджи или э, Наша и Пиля, бросить их порочную жизнь, их богохульство, неосторожность, с которой они наживают себя врагов, их низменный образ мыслей, представляя им самого себя в виде устрашающего примера, ибо он умер после распутной жизни от болезни, развившейся в нем как результат обжорства, и в такой нищете, что его хозяин, бедный башмачник, должен был сужать его деньгами, а хозяйка одна ухаживала за ним до последней минуты. Он был в то время так беден, что для того, чтобы достать ему на пропитание, пришлось продать его платье. Своей жене он послал следующие строки. «Долли, я заклинаю тебя любовью нашей юности и миром души моей позаботиться об уплате долга этому человеку. Если бы он и жена его не приютили меня, я умер бы на улице». Предостерегая своих друзей и товарищей по профессии против неблагодарности актеров, Роберт Грин говорит, «Да, не верьте им, ибо среди них появилась ворона, нарядившаяся в нашей перья, сердцем тигра под костюмом актера. Этот выскочка считает себя способным смастерить белой стих не хуже любого из вас, и в качестве настоящего юхана с фактум, мастер на все руки, Мнить себя единственным потрясателем сцены в стране. Намек на имя Шекспира здесь несомненен, а слова о сердце тигра относятся к восклицанию «О сердце тигра, скрытая под оболочкой женщины», которая находится в двух местах, с одной стороны в пьесе «Истинная трагедия о Ричарде, герцоге Йоркском и о смерти доброго короля Генриха VI», Послужившей основой для третьей части Генриха VI, с другой стороны, в тех же точных выражениях, самой этой приписываемой Шекспиру пьесе. Лишь противное здравому смыслу толкование способно видеть в этом месте выходку против Шекспира как актера. Оно без малейшего сомнения заключает в себе обвинение в литературном плагиате. Все указывает на то, что Грин и Марло сообща, переделывали старую пьесу, и что первый с чувством озлобления был очевидцем успеха, выпавшего на долю шекспировской переработки их текста. Но что Шекспир уже в то время пользовался высоким уважением, и что нападки Грина вызвали общее негодование, это видно из извинений, напечатанных по поводу этого в декабре 1592 года Генри Четлем, издателем Гриновского памфлета. В предисловии к своей книге «Kind's Heart's Dream» он категорически выражает сожаление о том, что не отнесся к Шекспиру с большей деликатностью. — Мне до такой степени больно, что я не сделал этого, как будто первоначальная вина была моя собственная, — говорит он здесь, — так как я вижу теперь, что его поведение столь же безукоризненно, сколько сам он превосходен в своей профессии. Кроме того, многие высокопоставленные лица удостоверяли прямоту его образа действий, доказывающую его честность и остроумную грацию его сочинений, свидетельствующую о его даровании. Итак, трупа, в который поступил Шекспир и в которой он еще в качестве начинающего поэта завоевал себе известность, пользовалась им для восстановления и ретушевки старых пьес драматического репертуара. Если бы мы не знали этого другим путем, то уже театральные афиши того времени показали бы нам, что старые пьесы беспрестанно переделывались для того, чтобы придать им новую притягательную силу. Так, например, объявлялось, что пьеса будет сыграна в том виде, каком она была последний раз представлена перед ее величеством или перед таким-то и таким-то вельможей. Пьеса раз и навсегда продавалась авторам театру, или за пять фунтов, или за десять, или за известную долю в выручке. Так как для театра представлялось важным воспрепятствовать печатанию пьесы, чтобы ею не завладевали другие, соперничающие с ним сцены, то пьеса оставалась неизданной, Если не была напечатана воровским способом, и актерское товарищество было ее единственным собственником. Тем не менее, естественно, что старейший драматург мог отнестись с недоброжелательством к более молодому за такую исполненную по заказу ретушевку, что мы и видим в выходке Грина и что, вероятно, внушило и Бену Джонсону его эпиграмму О поэт Эп на поэта Обезьяну, хотя нелепо предполагаешь, будто она направлена против Шекспира. С художественной точки зрения той эпохи театральные пьесы вообще не входили в состав литературы. Считалось нечестным продать свое произведение в начале театру, а потом издателю. И Томас Гейвуд еще в 1630 году, в предисловии к своей лукреции, объявляет, что никогда не был в этом повинен. Мы знаем также, каким насмешкам подвергся Бен Джонсон за то, что он первый из английских поэтов, Издал в 1616 году свои пьесы в одном томе инфолио. С другой стороны, мы видим, что не только гений Шекспира, но и его личная привлекательность, возвышенность и прелесть его существа обезоруживали даже тех, кому случалось по той или другой причине отозваться оскорбительно о его деятельности. Подобно тому, как издатель нападок Грина не замедлил публично принести извинения Шекспиру, так и Бен Джонсон, которому Шекспир на его неприязнь и едкие выходки отвечал благодеяниями, он выхлопотал постановку первой пьесы Бен Джонсона. Сделался, несмотря на все бессилие победить к нему зависть, его искренним другом и поклонником, и после его смерти отозвался о нем с сердечной теплотой в прозе и с восторгом в стихах, в великолепном гимне, приложенном к первому изданию инфолио шекспировских пьес. Прозаический отзыв о характере Шекспира находится в критической заметке о нем в of a made upon man and Мade. Я помню, что актеры часто упоминали, ставя это в заслугу Шекспиру, что в своих сочинениях он никогда не вычеркивал ни одной строки. Моим ответом было, что я лучше желал бы, чтобы он их вычеркнул тысячу. Они сочли это недоброжелательной речью. Я не сообщил бы этого потомству, если бы меня к тому не побудило невежество тех, кто избирает для восхваления своего друга именно то, в чем он наиболее грешил. И, кроме того, я хочу оправдать свою собственную честность, ибо я любил этого человека, и не меньше всякого другого чту его память, доходя почти до обоготворения. Дело в том, что это была прямодушная, открытая и чистосердечная натура обладавшие необычайной фантазией, смелыми идеями и благородным способом выражения. Слова с такой изумительной легкостью лились из его уст, что порой приходилось его сдерживать.